ответил Палин. Он быстро обвел свечой вокруг себя. Пламя заколебалось. Огромная бесформенная тень метнулась по стене, покрыв часть потолка. — Точно дьявол в удушливом сне, — подумал Талызин. Они поспешно пошли назад. Вдруг издали донеслись веселые танцующие звуки духового оркестра. Палин задул свечу и приоткрыл дверь. В Готлиссовой галереи по-прежнему никого не было. Он вошел в комнату, вставил свечу в канделябр, снова ее засветив, вернулся к камину и принял прежнюю позу, не глядя на смертельно бледного Талызина. — В чем же дело? — спросил, наконец, овладевая собою Талызин. Он все время нервно оглядывался на дверь. «В том дело, — сказал Палин, — что, коль скоро зачнется в библиотеке шум, он бросится в те двери, поднимет крик, и через минуту в спальню ворвется стража». «Да ведь караул будет наш!» «Наш, наш!» — повторил Палин, барабаня пальцами вытянутой руки по мраморной доске камина в такт доносившейся музыки. офицеры наш а за солдат могу ли поручиться очень действует на солдат вид русского царя так что же вы хотите сделать я его убеждаю наглухо закрыть те двери намекаю что гибель может прийти оттуда как так ну, двери ведут в спальню императриц моя задача теперь в разговорах с ним Вселить против нее подозрения. — А вось ли выйдет? — Какая... — Талызин хотел сказать, какая низость, но опомнился. Палин посмотрел на него мрачно, перестал барабанить пальцами и повернулся лицом к камину, как бы показывая, что разговаривать больше не о чем. Усмешка сошла с угла рта Палина, и глаза его стали стальными. — Мы, однако... — Порешили лишь отречение, — нерешительно проговорил Талызин. — Но убийства иные не пойдут. Он сказал это и почувствовал, глядя на Палина, что неловко и незачем говорить пустяки. — Не идите, — равнодушно ответил Палин. — Это делает честь вашему мягкосердечию. Займитесь среди сиротства вашего, самоусовершенствованием, кажется, это так называется. Оно же и более еще безопасно. — Нет, полноте, Петр Алексеевич, не для того, говорю я, чтобы меняться с вами оскорблениями. Вы знаете, как я вас уважаю. — Ах, благодарю вас, — резко сказал Палин, снова к нему поворачиваясь. Он перешел на французский язык. — Конечно, я очень дорожу вашим уважением, но боюсь, что мне никак его не заслужить. У нас слишком разные взгляды. — Я желал бы, однако, знать, — добавил он, видимо, сдерживаясь из последних сил, — я желал бы знать, чего вы все, собственно, хотите. — По-вашему, то, что я делаю, — подлость. Вы это хотели сказать? — Ну, мы не сделаем подлости. Этой подлости. Он убежит. Нас схватят. Изрубят в куски тех, кто не дастся. Других повезут в тайную. Вы нас в застенке будете утешать тем, что мы подлости не сделали. Да мы уже сделали тысячу подлостей. Да, да, мы все. И вы в том числе. Нет, вы правы. Уходите. «Из комплота, Талызин!» «Предоставьте политическое убийство людям покрепче вас!» Панин, по крайней мере, был дипломатичен. Он вовсе об этом не спрашивал. «Не моё мол, дело. Устраивайтесь, как знаете. Мне главное, чтобы была Конституция». Талызин молча его слушал, он чувствовал большую усталость. «Ах, все равно, лишь бы скорее». Он прав, конечно. «Да и вправду вздор все это, и угрызений и совести не будет ни у кого, ни даже у меня».